Лев Толстой, Алёша Горшок Алёшка был меньшой брат, прозвали его Горшком за то, что мать послала его снести горшок молока дьяконицы, а он споткнулся и разбил горшок. Мать побила его, ребята стали дразнить его горшком. Алёшка Горшок, так и пошло ему прозвище. Алёшка был малый худощавый, лопоухий, уши торчали как крылья и нос был большой. Ребята дразнили у Алёшки нос, как кобель на бугре. В деревне была школа, но грамота не далась Алёше, да и некогда было учиться. Старший брат жил у купца в городе, и Алёшка с измольства стал помогать отцу. Ему было шесть лет, а он с девчонкой-сестрой овец и корову стерёг на выгоне, а ещё подрос, стал лошадей стеречь и в дённом, и в ночном. С двенадцати лет уж он пахал и возил, силы не было, а ухватка была. Всегда он был весел. Ребята смеялись над ним. Он молчал, либо смеялся. Если отец ругал, он молчал и слушал. И как только переставали его ругать, он улыбался и брался за то дело, которое было перед ним. Алёше было девятнадцать лет, когда брата его взяли в солдаты. И отец поставил Алёше на место брата к купцу в дворники. Алёше дали сапоги, братины старые, шапку отцовскую, поддёвку и повезли в город. Алеша не мог нарадоваться на свою одежу, но купец остался недоволен видом Алеши. — Я думал, и точно человека за место Семена поставишь, — сказал купец, глянув на Алешу. — А ты мне какого-то сопляка привел. На что он годится? — Он все может и запрячь, и съездить куда, и работать люто, и он только на вид, как плетень. А то он жилист. — Ну уж видно, погляжу. — А пуще всего безответный, работать завистливый. — Что с тобой делать, Астафик? И Алёша стал жить у купца. Семья у купца была небольшая: хозяйка старуха мать, старший сын женатый, простого успитания, с отцом в деле был, и другой сын, учёный, кончил в гимназии и был в университете, да оттуда выгнали. И он жил дома, да ещё дочь, девушка-гимназистка. Сначала Алёшке не понравилось. Очень уж он был мужиковат, и одет плохо, и обхождения не было. Всем говорил «ты», но скоро привыкли к нему. Служил он еще лучше брата, точно был безответный. На все дела его посылали, и он все делал охотно и скоро, без остановки переходя от одного дела к другому. И как дома, так и у купца на Алешу наваливались все работы. Чем больше он делал, тем больше все на него наваливали дела. Хозяйка и хозяйская мать, и хозяйская дочь, и хозяйский сын, и приказчик, и кухарка. Все то туда, то сюда посылали его, то то, то это заставляли делать. Только и слышно было, сбегай, брат, или, Алёша, ты это устрой. Ты что же это, Алёшка, забыл, что ли? Смотри, не забудь, Алёша. И Алёша бегал, устраивал, и смотрел, и не забывал, и всё успевал, и всё улыбался. Сапоги, братья, он скоро разбил и хозяин разбронил его за то, что он ходил с махрами на сапогах и голыми пальцами и велел купить ему новые сапоги на базаре. Сапоги были новые, и Алёша радовался на них, но ноги у него были всё старые, и они к вечеру ныли у него от беготни, и он сердился на них. Алёша боялся, как бы отец, когда приедет за него получить деньги, не обиделся бы за то, что купец за сапоги вычтет из жалования. Вставал Алеша зимой до рассвета, ковал дров, потом выметал двор, задавал корм корове, лошади, поил их, потом топил печи, чистил сапоги, одежу хозяевам, ставил самовары, чистил их. Потом либо приказчик звал его вытаскивать товар, либо кухарка приказывала ему висеть тесто, чистить кастрюли. Потом посылали его в город, то с запиской, то за хозяйской дочерью в гимназию, то за деревянным маслом для старушки. Ети пропадаешь, проклятый, говорили ему тот, тот, тот другой. Что вам самим ходить, Алёша сбегает. Алёшка, а Алёшка, и Алёша бегал. Завтракал он на ходу, а обеды редко поспевал со всеми. Кухарка ругала его за то, что он не со всеми ходит, но всё-таки жалела и оставляла ему горячий обед и кушану. Особенно много работы бывало к праздникам и во время праздников. И Алёша радовался праздникам, особенно потому, что На празднике ему давали на чай хоть и мало, собиралось копеек 60, но всё-таки это были его деньги. Он мог потратить их, как хотел. Желание же своего он и в глаза не видал. Отец приезжал брал купца и только выговаривал Алёше, что он сапоги скоро растрепал. Когда он собрал 2 рубля этих денег на чайных, то купил по совету кухарки красную вязаную куртку. И когда надел, то не мог уж свести губ от удовольствия. Говорил Лёша мало и когда говорил, то всегда отрывисто и коротко. И когда ему что приказывали сделать или спрашивали, может ли он сделать то и то, то он всегда без малейшего колебания говорил: "Это всё можно". И сейчас же бросался делать и делал. Молитв он никаких не знал, так как мать учила, он забыл, а всё-таки молился и утром, и вечером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 Не то, чтобы нужно было человеку вычистить сапоги или снести покупку, или запрячь лошадь, а то, что человек так, незачем нужен другому человеку. Нужно ему послужить, его приласкать, и что он, Алёша, тот самый человек. Узнал он через кухарку Устинью. Устюша была сиротой, молодая, такая же работящая, как и Алёша. Она стала жалеть Алёшу, и Алёша в первый раз почувствовала, что он сам, он не его услуги, а он сам нужен другому человеку. Когда моя жалел его, он не замечал этого. Ему казалось, что это так и должно быть, что это всё равно, как он сам себе жалеет. Но тут вдруг он увидел, что у Стинии совсем чужая о жалеет его, оставляет ему в горшке каши с маслом. И когда он ест, подпершись подбородком на засученную руку, смотрит на него И он взглянет на нее, и она засмеется, и он засмеется. Это было так ново и странно, что сначала испугал Алешу. Он почувствовал, что это помешает ему служить, как он служил. Но все-таки он был рад. И когда смотрел в свои штаны, заштопанные Устиньей, покачивал головой и улыбался. Часто за работой или на ходу он вспоминал Устинью и говорил «Ай да Устинья». Устинья помогала ему где могла, Ион помогал ей. Она рассказывала ему свою судьбу, как она сиротила, как её тётка взяла, как отдали в город, как купеческий сын её на глупость подговаривал и как она его садила. Она любила говорить, а ему приятно было её слушать. Он слышал, что в городах часто бывает, какие мужики в работниках женятся на кухарках. И один раз она спросила его, с кого ли его женят? Он сказал, что не знает, ты что ему на охоту в деревню брать. "Что ж, кого приглядел?" сказала она. "Да я бы тебя взял. Пойдёшь, что ли?" Виш горшок горшок, как как изловчился сказать, сказала она ударфё ручником по спине. "А чего же не пойти?" На масленице старик приехал в город за деньгами. Купцова жена узнала, что Алексей задумал жениться на Устинии, и ей не понравилось это. Замериминиц с ребёнком куда нагодится. Она сказала мужу: "Хорей, на отдай деньги Алексею отцу. Что ж, хорошо живёт мой отец", сказал мужик. Я говорил безоответный. Безоответный-то безоответный, да глупости задумал. Женится вздумал на кухарке, а я женатых держать не стану. Нам это не подходящий. Дурак, дурак, а что вздумал", сказал отец. Ты не думай, я прикажу ему, чтобы он это бросил. Прядя в кухню, отец сел, дожидая сына за стол. Алёша бегал по делам и, запыхавшись, вернулся. "Я думал, ты путный, а ты что задумал?" сказал отец. "Да я ничего, как ничего. Жениться захотел. Я женю, когда время подойдёт, и женю на кумнаде, а не на шлюхе городской". Отец много говорил, а Алёша стоял и вздыхал. Когда отец кончил, Алёша улыбнулся: "Что ж, Это и оставить можно. То-то. Когда отец ушел, и он остался один с Устиньей, он сказал ей, она стояла за дверью и слушала, когда отец говорил с сыном. Дело наше ни того не вышло. Слышала, растерчал, не велит. Она заплакала молча в фартук. Алеша щелкнул языком. Как не послушаешь-то? Видно, бросать надо. Вечером, когда Купчиха позвал его закрыть ставни, Она сказала ему, что ж, послушал отца, бросил глупости свои. «Видно, что бросил», — сказал Алёша, засмеялся и тут же заплакал. С тех пор Алёша не говорил больше о сустини, обженить бери и жил по-старому. Потом приказчик послал его счищать снег с крыши. Он полез на крышу, счистил весь, стал отдирать примерзлый снег у желобов. Ноги покатились, и он упал с лопатой. На беду упал он не в снег, а на открытый железом выход. Устинья подбежала к нему, и хозяйская дочь. Ушибся Алеша, вот еще и ушибся, ничего. Он хотел встать, но не мог, и стал улыбаться. Его снесли в дворницкую, пришел фельдшер. Осмотрел его и спросил, где больно. Больно везде, да это ничего. Только что хозяин обидится. Надо батюшке послать слух. Пролежал Алеша двое суток. На третий послали за попом. — Что ж, Али, помирать будешь? — спросил Устинья. — А то что ж, разве все и жить будем? — Когда-нибудь надо быстро, как всегда, — проговорил Алеша. — Спасибо, Устюша, что жалила меня. Вот оно и лучше, что не велели жениться. А то бы ни к чему было. Теперь все по-хорошему. Молился он с попом только руками и сердцем. А в сердце у него было... Ну что, как здесь хорошо? Кулипа слушаешь и не обижаешь, так и там хорошо будет. Говорил он, мало только просил пить и всё чему-то удивлялся. Удивлялся чему ты? Потянулся и помер.